кормила только парное телятинкой. Ну и дела, присвистнула я. Я и то не могу позволить себе такую роскошь. Суп готовлю из тушёнки или перемороженной говядины с костями. Парная телятинка только по праздникам. Везёт же некоторым. А в наше не слишком сытое время любой мечтал бы оказаться на их месте. Ты случайно табличку ставить не будешь? Какую ещё табличку? Самую обыкновенную, надгробную, с эпитафией: "Здесь покоится любимая псы моей ненаглядной Зоеньки". Что ж ты что, чокнулась, что ли? Влад покрутил пальцем у виска. Нашла не ненаглядную, а? Ты посиди я в дом схожу, умыться надо. Пока могилу копал, вспотел до чёртиков, самому неприятно. — Иди, — равнодушно ответила я. Влад ушел. Сидеть одной на открытой со всех сторон площадки у бассейна мне было неуютно, да и солнце припекало все сильнее. А глядевшись по сторонам в поисках тени, я заметила небольшую сторожку, едва просматривавшуюся из-за разрушшихся кустов туи. Будучи не в силах побороть выигравшее любопытство, я направилась туда. Старожка оказалась закрытой. Судя по всему, в ней хранился садовый инвентарь. Вздохнув, я пошла обратно и вдруг услышала, как за спиной хлопнула дверь. "То за чертовщина", подумала я, застыв на месте. По спине неприятной струйкой побежал холодный пот. В горле сразу пересохло, и всё же поборов собственный страх, я решила вернуться и посмотреть, кто бы это мог быть. Старожка выглядела так же, как 2 минуты назад. Толстые стены из пористого ракушечника, крытая черепицей крыша с аккуратными сливами по краям. Тишина, покой.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 — В доме был посторонний, — скороговоркой выпалила я. — Какой еще посторонний? Понятия не имею. Молодой, ржи же невзрачный. Его даже не опишешь толком. Так, ничего особенного. Да и я видела его всего-то только несколько секунд. Правда, глаза у него как у маньяка, словно он немного не в себе. Знаешь, мне показалось, он хотел, чтобы я его увидела. Он как будто специально хлопнул дверью. Думаю, мы уже не знаем, не узнаем никогда, кто он. Искать бесполезно. Ой, странно, странно, странно всё это. Да, странно, согласился Влад, завязывая платочек потуже. А может, это был Зоин сын? Хотя нафиг ему нужно по заборам скакать? Чёрт его знает, пожаловал я плечами. Подожди, Влад больно схватил меня за руку и потащил в дом. Порывшись в одном из шкафов, он достал толстый фотоальбом.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 Затаился бы как мышь и ждал, пока мы отсюда не уйдём. Нет, всё-таки он намеренно хлопнул дверью. Он хотел, чтобы я его увидела. С чего ты взяла? Не знаю, но мне так показалось. Слушай, хочешь, я тебе свой Ford покажу, сказал Влад и повёл меня к гаражу. Открыв гараж,